Глава 7 Город. Один пэт, 10 бед. Причин, по которым вода из одноразовых пластиковых бутылок нежелательна для вашего здоровья, целый букет. Исследования показывают, что в бутилированной воде с примерно 90-процентной вероятностью будет микропластик. Здесь нет ничего экстраординарного. Микропластик во вполне штатном порядке попадает в воду во время закручивания крышек на бутылках. Из воды он попадает в вас. Что с ним дальше происходит внутри организма, пока для науки не до конца ясно. Часть выйдет, а часть останется и передаст ваш организм всю гамму химических соединений, которыми изобилуют рецепты пластиков. А еще микропластик вполне может вызвать воспаление и опухоли. По крайней мере, у рыб, на которых ставились такие эксперименты, это происходит именно так. Одноразовые бутылки делают из материала, известного по длинным названием полиэтилентерифталат или сокращенно пэт. Согласно исследованиям, при нагревании, например, в запертой машине в солнечный летний день, из него в воду выделяется сурьма. Ее токсичность для человека пока еще выясняется, но у ученых есть предположение о ее канцерогенных свойствах, и играть в русскую рулетку со своим здоровьем ради пары глотков воды вряд ли имеет смысл. Вывод. Если в вашем городе приемлемого качества водопроводная вода, не покупайте бутилированную. Наливайте фильтрованную водопроводную или кипяченую воду в свою многоразовую бутылку, и вы будете уверены в наличии достаточного количества воды с собой, а также в ее качестве. Если, выбирая бутилированную воду, вы думаете, что таким образом обеспечиваете собственную безопасность от различного рода загрязнений, которые вы не сможете отфильтровать дома сами, то велика вероятность сюрприза. Что в действительности налитов бутылки – большой вопрос. Вас ведь, например, никто не предупреждает, что вы берете воду с микропластиком в то время, как он там есть, и в немалых количествах, за крайне редкими исключениями. Про то, что вам продают фильтрованную водопроводную воду, некоторые особо порядочные производители могут предупредить. На таких бутылках будет прямо написано, хоть и не особо крупным шрифтом, что внутри водопроводная вода, очищенная методом обратного осмоса. Но точно такой же фильтр вы вполне можете поставить себе сами под раковину. Важно! Призывая уходить от бутилированной воды, мы понимаем, системы очистки воды в России разные, и в каждом городе надо подбирать свое решение. Московская вода, к примеру, на выходе со станции Мосводоканала, безопасна и полностью питьевого качества, хотя про трубы говорят разное, тут обоняние и вкус наши верные помощники. Для доочистки такой воды, если она нужна, вполне хватает угольного фильтра или отстаивания. В других городах нашей страны Прежде чем выбрать систему фильтрации, нужно смотреть на работу станции водоподготовки и качество воды на выходе, а также на состояние ваших водопроводных труб. Как узнать, подходит ли ваша водопроводная вода для питья и какая степень фильтрации ей нужна? Если вы готовы потратить немного времени и денег, ее можно сдать в лабораторию на микробиологический и химический анализ. В нашей стране действует САНПИН 214-107401 которые устанавливают норму содержания солей и примесей в питьевой воде. С ними лаборатория и будет сверять вашу пробу. Если вода из вашего крана совсем далека от нормативов СанПин, и результат покажет, что в ней даже присутствуют различные микроорганизмы, подходящий способ решить эту проблему, помимо вполне законных вопросов к вашей станции водоподготовки, метод обратного осмоса, очищающий воду как от химических, так и микробиологических загрязнений. Это фильтр-система широко доступная во всех магазинах хозяйственного профиля, которая легко ставится под раковину. Сменный картридж системы работает год, и затем, в случае с некоторыми брендами, может быть сдан в переработку. Вода после обратного осмоса не считается физиологически полноценной, так как становится практически дистиллированной и лишается важных солей и микроэлементов в процессе фильтрации. А нам эти вещества, как ни крути, жизненно нужны однако в случае сильно загрязненной водой это единственный верный способ качественно ее очистить и сделать пригодной для питья, раз уж многие производители все равно предложат нам ту же воду. Вывод. Если вас не устраивает качество вашей водопроводной воды и кувшинный фильтр ситуацию не решает, поставьте фильтр обратного осмоса. Если вы пьете и готовите на бутилированной воде, как это происходит в некоторых городах нашей страны с особо негодной системой водоподготовки, такой фильтр окупит себя уже через несколько месяцев. Если же фильтр обратного осмоса вы по какой-то причине поставить не можете, всегда есть опция 20-литровых бутылок с помпой, которые будут привозить вам на дом. Они избавляют вас от необходимости носить тяжелые бутылки и думать, как поступать потом с пустой тарой. Бутылки возвратные, и поставщик забирает их для перезаполнения. Не разлей вода, выбираем многоразовую бутылку. Если отказаться от идеи одноразовых пластиковых бутылок, где брать достаточное количество воды на весь день, если вы работаете, учитесь и основную часть дня проводите вне дома, а, соответственно, с ограниченным доступом к воде? Носить свою многоразовую бутылку, в которую вы сможете в любой момент долить воды Объем бутылки будет зависеть исключительно от того, сколько вы пьете и какого размера ваша сумочка или рюкзак. Тут все индивидуально. В продаже можно найти самые разные – от 350 мл до 1 литра и больше. Материал бутылок также может быть самым разным. К вашим услугам бутылки пластиковые, силиконовые, металлические, даже стеклянные, для самых аккуратных и ничего не роняющих. Они могут быть термо-складными, на карабине. Выбор конфигураций тоже велик. Наши рекомендации к выбору материала таковы. Стекло, металл, силикон. Главное, избегать пластиковых. В Китае, например, нежно любят делать бутылки из поликарбоната, маркировка 7 в треугольнике, если её вообще поставят. Посуду из этого материала надо прямо при прослушивании этих строк сдать в переработку, в те крайне немногочисленные точки, где у вас этот материал примут. Или начать хранить в них исключительно сухие сыпучие продукты. Из поликарбоната крайне не рекомендуется есть или пить. При нагревании, частом мытье или долгом использовании – Из таких бутылок выделяется бисфенол А, соединение, имитирующее в организме женский гормон эстроген и вызывающее гормональные нарушения. Если уж у вас пластиковая бутылка, то единственный условно допустимый вид пластика, из которого она может быть сделана, это полипропилен. пи, -ПИ или ПП, маркировка 5 в треугольнике. На данный момент считается, что он безопасен для использования. Мы, однако, приверженцы принципа предосторожности, И вообще не советуем столь плотный ежедневный контакт с любым пластиком, так как каждые несколько лет наука открывает для себя новые факты, о которых до этого и не подозревала. Поэтому в будущем вполне возможны неутешительные новости и о когда-то считавшихся безопасными пластиках. Кроме того, в изделиях из пластика могут присутствовать любые из порядка 1300 разновидностей добавок, только около ста из которых когда-либо проверялись на безвредность для здоровья человека или животных. Будьте уверены, вы об этих добавках не узнаете, и в составе материала их названий тоже не найдёте. Свои ноу-хау и рецептуру каждый производитель бережёт как зеницу ока. Бутылки из силикона привлекают тех, кому важно минимизировать пространство, занимаемое бутылкой в сумке, так как они обычно складываются или сворачиваются в пустом виде. Силикон на данный момент считается инертным безопасным материалом, ничего не выделяющим в пищу или напитки даже при нагревании. Это одна из причин, по которой он так популярен для производства форм для выпекания. Однако в мире, равно как и в нашей стране, силикон пока не перерабатывается. Поэтому если выбираете бутылку из силикона, пусть она будет качественной, с плотными стенками, которые не порвутся через год. Окей, любимую бутылку вы выбрали, и даже набираете с собой воды утром, но где ее перезаполнять, чтобы это было удобно? Когда вы только вырабатываете привычку носить свою бутылку и делать это удобно для себя, хороший способ не остаться без воды в нужный момент, продумать заранее, где вы сможете пополнить запасы воды в течение дня. Нам несказанно везет, и теперь, за исключением периодов широкого распространения вирусных заболеваний, в офисах, школах, поликлиниках, банках, спортзалах, государственных учреждениях, таких как МФЦ, например, обычно стоят кулеры, и даже если вам туда не надо, Всегда можно забежать в банк или поликлинику, чтобы долить воды. Вариантов множество. Вода в вашей бутылке имеет все шансы не закончиться до вечера. Кстати, в большинстве кафе или кофеин вам также не откажут налить питьевой воды в бутылку. Вывод. Заведите себе многоразовую бутылку из стекла, металла или силикона. Из пластиков допустим разве что пипи, -пи, но и он менее желателен, чем ранее перечисленные материалы. Выберите именно свою бутылку, по объему, конфигурации и характеристикам, которые сделают вашу экологичную жизнь не только здоровой, но и максимально удобной. Интересный факт. Чтобы быть здоровым, надо обязательно пить много воды. Оказывается, наши почки воспринимают чай, кофе, соки и другие напитки как пищу. Поэтому пьем мы только тогда, когда пьем чистую воду. Одноразовая посуда и ее многоразовые последствия. Одноразовая посуда окружает нас со всех сторон. В заведениях общепита, особенно маленьких, работающих исключительно на вынос, на пикниках, корпоративных праздниках, во многих офисах. Очевидных недостатков у такой посуды хватает, но ещё, впрочем, это удобно и очень дёшево, поэтому лучше подумать об этом завтра. Не всем известно, что одноразовая посуда не перерабатывается. Очень мало кто из переработчиков желает принять её даже в чистом виде, А уж с остатками еды, какой она обычно и бывает, и подавно. И совсем мало кто в курсе, что материал, из которого сделана одноразовая посуда, опасен для здоровья. Это в большинстве случаев пластик под названием полистирол обозначается цифрой 6 в треугольнике и буквами PS в треугольничке. При нагревании он выделяет канцерогены, а также вещества, вызывающие сбои в работе эндокринной системы. Кстати, за наше минутное удобство расплачивается не только наш организм, но и все те, в чей дом и тела попадают наши трубочки, вилки и стаканы. Вывод. Для пикников, дней рождения и прочих поводов собраться вместе и поесть используйте многоразовую посуду или пересмотрите меню так, чтобы посуда вам не понадобилась. Это всевозможные варианты канапе, роллов, лавашей с начинками, пирогов. Все то, что можно и удобно есть руками и для чего наличие тарелки не критично. Если без одноразовой посуды в силу обстоятельств совсем никак, наши рекомендации по ее подбору следующие. Не берите посуду из полистирола, биоразлагаемые экоопции и картон с пластиковым покрытием. Вы его узнаете, потому что эта бумажная тарелочка заманчиво блестит. Все это переработке не подлежит, несмотря на уверения сотен производителей. Самый приемлемый вариант одноразовых тарелок — тарелки из неламинированной макулатуры и такой же неламинированной багассы, отхода сахарного тростника, образующегося после измельчения и отделения от него сока. А вот хоть сколько-нибудь экологичных приборов и стаканчиков, кроме съедобных, на данный момент просто не существует. Часто можно услышать вопрос, чем плоха одноразовая посуда, если она разлагаемая. Дело в том, что даже если одноразовая посуда действительно разложится, нужно иметь в виду, что это всегда производство затраты энергии, воды и химических добавок, транспортировка посуды на большие расстояния, большие количества упаковки и ресурсов на нее потраченных. Не говоря о том, что чаще всего за разлагаемую посуду вам выдадут пластиковую посуду из так называемого кукурузного крахмала. Если вы приходите в кафе или кофейню, где предлагают только одноразовую посуду, используйте свою кружку для напитка и спорк для еды. Эти предметы займут минимум места в вашей сумке при этом позволяя даже в таких заведениях быть экологичными. Но в целом мы бы, конечно, не рекомендовали поддерживать рублём такую безответственную схему ведения бизнеса. Кстати, в международной сети кофеин Starbucks в подавляющем большинстве точек наливают напиток в одноразовый стакан, даже если вы были намерены выпить его, уютно устроившись за одним из столиков. Тем более, что многие заходят в эти кофейни именно за атмосферой, в которой хочется задержаться. Тем не менее, в большинстве типичных кофеин-сети, согласно политике компании, Бористо по умолчанию нальет напиток в одноразовый стакан, подписав его вашим именем и не спрашивая, на вынос ли это или вы остаетесь за столиком. Чтобы получить напиток в фирменной керамической кружке заведения, не забудьте приблизиться к первой космической скорости и успеть вовремя вставить это сообщение в поток отточенных действий Бористо. В целом, Учитывая масштаб бурной деятельности Starbucks по всему миру, компаниям подобного размера не мешало бы чуть серьёзнее воспринимать свои собственные цели и обещания по устойчивому развитию. Пластиковые трубочки и одноразовые приборы заслуживают отдельного разговора. Это бессменные лидеры хит-парадов уборок любых пляжей на нашей планете. Если углубиться в проблему, пластиковую вилку можно без проблем найти даже на глубине нескольких километров, воткнутую в песок на морском дне — Этой настоящей глубоководной инсталляцией смогли, например, полюбоваться учёные из научно-исследовательского института аквариума Монтерей Бэй, m b Животный мир планеты вынужден контактировать с нашими одноразовыми приборами с весьма печальным исходом. Птицы на необитаемых далёких островах гибнут от того, что пытаются съесть или покормить птенцов пластиковыми шпажками от канапе с вечеринки на другом конце планеты. Морские животные в уже любых морях и океанах проглатывают дрейфующие в морской воде трубочки для напитков и одноразовые столовые приборы. При этом наши маленькие пластиковые друзья, кроме желудка, норовят попасть в самые разные части их тел. Как, например, широко известное из YouTube видео трубочка, угодившая в нос морской черепахе. Эту упорную трубочку двое взрослых мужчин извлекали плоскогубцами не менее 10 минут. Зрелище не для слабонервных. При этом Несмотря на, казалось бы, очевидный провал одноразовой пластиковой посуды, её вокруг становится всё больше и больше. На самом деле страдают от неё не только животные, но и наше здоровье. Просто процессы отравления нашего организма происходят медленно и не так эпично, чтобы об этом снимали популярные ролики на YouTube. Научная справка. Пластиковая одноразовая посуда, включая приборы, в 99% случаев сделана из полистирола, Материала, который крайне нежелателен в упаковке любых пищевых продуктов, не говоря уже о посуде, с которой у нас происходит непосредственный контакт во время еды, но который, невзирая на подобные пустяки, занимает лидирующие позиции и там, и там. Полистирол высвобождает токсичные и канцерогенные соединения, стирол и бензол, которые известны своим крайне негативным действием на нервную систему и вообще весь организм человека, где всё совсем связано. Стерол вызывает раздражение глаз и горла и влияет на работу печени и нервной системы. Например, крысы, подышав им, из рук вон плохо обучаются, что подтверждается другими данными о том, что он угнетает нервную систему, скорость реакции и зрение. Он также признан потенциальным канцерогеном. Бензол в зависимости от концентрации и продолжительности контакта вызывает от интоксикации, выражающейся в головной боли и тошноте, до разнообразных видов рака, в особенности рака крови. Это подтверждено статистикой заболеваемости лейкемии людей, проживающих рядом с производствами, которые выбрасывают в воздух бензол. Кроме того, полистирол содержит и тот самый бисфенол А, о котором мы уже не раз упоминали. Все эти соединения особенно интенсивно выделяются при контакте полистирола с горячим или кислым содержимым и имеют свойство накапливаться в организме. Интересный факт. Пока количество одноразовой посуды в мире только возрастает, Всемирная организация здравоохранения присвоила стиролу более высокую степень канцерогенной опасности, чем считалось до этого. Прекрасная иллюстрация того, почему повсеместное наличие чего-то вроде одноразовой посуды совершенно не означает, что она безопасна для вас. Нам, как потребителям, кажется, что если что-то продается, то оно безопасно, и кто-то в этом всесторонне разобрался и принял ответственное решение, что этот товар можно рекомендовать к массовому использованию. Такая история происходит не первый раз в истории человечества, чего стоит 20-летний судебный процесс с компанией «Дюпон», которая годами отравляла всё живое на мили вокруг производством тефлона ради тех самых тефлоновых сковородок, которые появились в каждом доме, а впоследствии также оказались небезопасны для здоровья человека. Каждому из нас необходимы базовые знания о веществах и материалах, которыми мы пользуемся каждый день, чтобы не навредить самим себе и другим. Вывод. Самое простое и эффективное, что можно сделать, чтобы обезопасить себя и других от приборов и трубочек, завести свои многоразовые. Трубочку, вилку, ложку, она же спорк, от английского spoon плюс fork, ложка плюс вилка, и привычку носить их с собой. Свои любимые многоразовые приборы также невероятно полезны в поездах и на борту самолетов. Пока российские авиакомпании и железнодорожные перевозчики делают вид, что пластикового апокалипсиса не происходит и не торопятся менять одноразовые приборы на многоразовые, вы можете открыть в себе суперспособность опережать время и отказываться от пакета с пластиковыми вилками и ножами, используя свои собственные. Важно понимать, что тот факт, что пластиковая вилочка была завёрнута в полиэтиленовую плёнку, не делает её стерильной или даже худобедно чистой вы никогда не узнаете, в каких страшных местах она могла побывать, прежде чем попасть к вам в рот. В плане безопасности и собственного здоровья намного эффективнее пользоваться своей трубочкой, вилкой или ложкой, которые лично вы регулярно моете, дезинфицируете и точно уверены, что микрофауна на поверхности столового прибора не приведет к длительным объятиям с домашним фаянсом. Кстати, с металлическими приборами и с порком в ручной клади На борт самолёта вас не пустят. Если вы часто летаете на самолётах и планируете спасать мир в полёте, бамбуковая вилка-ложка — ваш верный и надёжный компаньон, который с лёгкостью проходит даже самый суровый фейс-контроль на досмотре в аэропорту. Если вы не представляете себе напитки без трубочек, приобретите многоразовую стальную или стеклянную альтернативу. Одна такая трубочка легко прослужит вам всю жизнь, а ёршик позволит поддерживать её в чистоте. Представьте, сколько одноразовых пластиковых трубочек вы сэкономите такой минимальной пожизненной инвестицией ценой примерно в 100 рублей. Кстати, носите ли вы трубочку с собой или вообще ими не пользуетесь, не забывайте предупреждать официантов и бариста, когда заказываете напиток, что вам, пожалуйста, без трубочки. И да, это очень важно. Для вас это принципиальный вопрос. Так вы не только получите желаемый результат, но и внесете свой вклад в экологическое «передай это знание другому». Если вдруг вы счастливый владелец кафе или точки общественного питания любого формата, примите волевое решение стать флагманом экологичности в вашем районе. Откажитесь от одноразового. Отличная бюджетная альтернатива пластиковым трубочкам — макароны Букатини. Во всяком случае, бесплатная реклама вашего заведения через Инстаграм-аккаунты клиентов вам точно обеспечена. Организуйте полочку с экотоварами для посетителей, где они смогут выбрать себе многоразовую кружку, трубочку или приборы. Это не только дополнительная статья дохода, но и способ сформировать вокруг своего заведения сообщество людей, разделяющих ваши ценности. Если же вы уже находитесь на продвинутом уровне эко-привычек и одноразовая посуда не является частью вашей реальности, можно начинать воздействовать на окружающую. Как говорится, мысли глобально, действуй локально. Самый распространённый пример поля для применения своих суперспособностей — офис. Мало кто из нас пользуется одноразовой посудой дома, но как раз в большинстве офисов быть налажен именно так. Если вам это не нравится, всё в ваших руках. Как и с вопросом экономии бумаги или организации раздельного сбора, о которых мы рассказываем отдельно, тут тоже нет ничего невозможного. Начните с разговора с руководством. В зависимости от выделенного на это бюджета и размера вашего офиса, решением может быть принесённая сотрудниками из дома посуда, хранящаяся в шкафчиках, которую каждый помоет за собой сам, или предоставленная работодателям посуда в наборе с посудомоечной машиной. И то, и другое, решение рабочее, а главное, в долгосрочной перспективе, оно экономит средства компании на содержание офиса. Говорим из успешного опыта перевода офиса с 1500 сотрудников на многоразовую посуду. Это не просто возможно. Потом, все без исключения, будут рады произошедшим переменам и благодарны вам за них. И работодатель, лишившийся дополнительной статьи расхода. И сотрудники, которым на самом деле гораздо приятнее пить из керамических, а, возможно, своих любимых домашних кружек. Дезинфицировались, дезинфицировались, да не выдезинфицировались. Уроки COVID-19. Ковидные COVID весной 2020 года страницы всех СМИ пестрели сообщениями начинающимися с одной и той же радостной фразы, ставшей, судя по всему, крылатой. Природа настолько очистилась, что в каналы Венеции вернулись дельфины, а в каналы Санкт-Петербурга Пётр I. Из окон индийских городов стали видны горы, о существовании которых до карантина догадывались только по картам. Небо над нелётной планетой расчистилось, и вообще коронавирусный карантин стал для природы сущей благодатью. Вряд ли кто-то ставит под сомнение, что вспышки заболеваний, чем бы они ни были вызваны, ожидают человечество во все времена. С изменением климата, кстати, таких вспышек прогнозируют все больше. Меняющиеся планетарные процессы меняют распределение и численность бактерий и вирусов, а следовательно, то тут, то там возникают очаги заболевания. Особенно интересный прогноз в этом смысле на таяние вечной мерзлоты в Сибири. В ней замороженные вирусы, с которыми мы не сталкивались десятки тысяч лет, и для общественного иммунитета они как раз обещают стать настоящим сюрпризом. В общем, уроки ковида — уроки на наше не такое уж и отдалённое будущее. И это скорее репетиция предстоящих пандемий, а не какое-то трагическое исключение, о котором нужно поскорее забыть. Итак, правда ли, что пара месяцев простоя заводов и аэропортов существенно очистила окружающую среду? Хорошей аналогией — Тут будет динамика образования отходов во время пандемии. Город Москва отметил следующую тенденцию. Вывоз отходов из офисов упал в разы. Казалось бы, ну не замечательно ли? Однако, если где-то убывает, прибывает где-то еще. И в этом случае прибыло в жилом секторе. Количество отходов на придомовых контейнерных площадках и скорости их заполняемости выросли так стремительно, что соответствующим службам потребовалось пара месяцев, чтобы адаптироваться к внезапно зашкаливающим объёмам и поддерживать таки город в чистоте. Неудивительно, стремление упаковать и изолировать всё от возможного контакта с потребителем вылилось в тонны дополнительной упаковки и пакетов в магазинах. И всё это, несмотря на широко муссируемые научные данные, согласно которым вирус на пластике сохраняется как раз дольше всего. Там, где раньше лежали развесные овощи и фрукты, появились упакованные пластиковые кульки, Мы неоднократно наблюдали, как покупатели, приходя в магазины, прокладывали тележки пластиковыми пакетами, чтобы исключить контакт продуктов с самими тележками. Многие приходить-то в магазины перестали, начав заказывать доставку продуктов или готовой еды на дом. А мы все уже знаем, каков экологический след таких доставок. Кофейни и кафе, которые не закрылись, перестали наливать напитки в свою тару, аргументируя это рисками заражения своих сотрудников, и выдавая пизанские башни использованных и выброшенных одноразовых стаканов в день. Ведь сваренный кофе в дни карантина тоже стал на вес золота. Абсурд ситуации как в том, что существует проработанный процесс бесконтактного создания напитка, при котором сотрудники точки не трогают тару клиента, так и в том, что обмен деньгами при этом никого почему-то не смущает, а они как раз проходят через куда большее количество рук, чем кружка. По многочисленным собранным нами свидетельствам, Люди, занимавшиеся до пандемии раздельным сбором, бросили эту затею как антисанитарную, и чтобы не накапливать потенциальную угрозу дома, поскорее избавлялись от любых принесённых извне упаковок и пакетов. Да что уж там, Роспотребнадзор, и так не славящийся вниманием к экологическим вопросам, ни с того ни с сего вообще объявил раздельный сбор отходов предприятиям антисанитарным. В общем, мы дружно окунулись в панику и хаос» картину дополняют уже легендарные средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Очень вероятно, что по всей стране и на момент выхода книги их ношение в общественных местах и транспорте по-прежнему будет обязательным. При этом никто и нигде не призывает население обратить внимание на многоразовые. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ в самом начале пандемии опубликовала на своем сайте рекомендации по ношению масок. Перчатки в них не вошли. Это сомнительная эффективность и мера. Эти рекомендации включают в себя смену маски примерно каждые три часа, правильную технику её удаления с лица и правильный способ ношения. Маска должна плотно прилегать к лицу, не болтаться, закрывать нос и рот. При этом ВОЗ предупреждает, маска не даёт 100% гарантий. Она скорее защищает других от вируса, который потенциально носит каждый из нас. В начале пандемии широко шли дискуссии Защищает ли многоразовая маска так же хорошо, как и одноразовая? Существует пара исследований, утверждающих, что нет. Однако пластиковое, оно же нефтяное лобби, настолько сильно набрало обороты, находясь сейчас, вероятно, в зените, что есть основания ставить эти исследования под вопрос. Помимо того, что многоразовая маска является первым барьером для вирусных частиц, она позволяет коже дышать и не раздражает её, как это делает нетканный полипропилен. Материал маски одноразовый. Если вы носите одноразовую маску, попробуйте хлопковую и просто сравните ощущения. Очевидно, что такой объем пластика и одноразового самым резким образом увеличил в размерах наши свалки и те самые проблемы, которые, по сообщениям СМИ, решились сами собой и очистившейся природой. Сейчас только начинают выходить научные статьи, оценивающие ущерб от массового использования и попадания в окружающую среду, хотя бы одних только одноразовых масок. Научные исследования утверждают, что в нашей новой ковидной реальности в мировой океан легко может попасть около 400 тысяч тонн одноразовых масок, то есть пластика, в год. Например, столько весят четыре самых крупных на планете круизных лайнера, длина которых превышает высоту Эйфелевой башни. В общем, это очень много одноразовых масок. Инновационный хаб при Университетском колледже Лондона провел исследование эффективности и экологического следа разных вариантов масок и пришел к выводу – оптимально сделать обязательным ношение именно многоразовых масок и заменить перчатки на более эффективную обязательную обработку рук. При этом наиболее экологичной и эффективной с точки зрения защиты опций будет иметь набор из четырех масок без одноразовых фильтров из расчета 1 на день. В конце дня маску нужно стирать. Одноразовые средства защиты нужны и остаются исключительно медицинским работникам, имеющим дело с ковидными пациентами. Такой пакет мер сейчас, в частности, предложен на рассмотрение правительству Великобритании. Вывод. Носите многоразовые маски, продолжайте раздельный сбор и всё то, что вы считаете важным. И, как гласит обложка Большой Галактической энциклопедии из мира Дугласа Адамса, не паникуйте. Ахилл не носил, одноразовых бахил. Нам часто приходится бывать там, где нужны бахилы. И это почти всегда не самые радостные для визитов места. Например, поликлиника, родительское собрание в школе или какой-нибудь медицинский центр. Без бахил в такие места по самым резонным причинам не попасть. Для тех, кто испытывает недостаток внимания и жажду эпатажа, бахилы дополнительно обеспечат полчаса повышенного внимания окружающих. Достаточно просто забыть снять их на выходе. При правильном применении бахилы могут сделать вас как очень незаметным человеком для уборщицы, так и очень заметным для случайных прохожих. Из чего же сделаны эти голубые спутники наших школьно-медицинских будней? Из пластика. Это, по сути, полиэтиленовый пакет, натянутый на резинку. Сдавать одноразовые бахилы в переработку бесполезно, она им не светит в любом случае. Если сам по себе полиэтилен хорошо перерабатывается, то от полиэтилена с резинкой экологично избавиться уже не получится. Если вы слушаете эту книгу, то, возможно, уже задумывались о минимизации потребления пластика. Поэтому вопрос с использованием одноразовых бахил встает довольно остро, и вот почему. Допустим, вы примерно 20 раз в год оказываетесь в местах, где требуются бахилы, а значит, в год такими темпами используете 40 штук. Если вы живёте в городе-миллионнике, то за год город такого размера отвезёт на свалку минимум 40 миллионов одноразовых бахил. В России населённых пунктов с таким количеством жителей на данный момент 16. Если округлять и экстраполировать все эти цифры, то в год в одной только России в мусорку летит более миллиарда одноразовых бахил, что в среднем составит 200 тысяч километров пластиковых отходов, а это уже больше, чем полпути от Земли до Луны. Надо ли говорить, что, помимо всего прочего, ваши бахилы, которые были в пользовании всего полчаса, переживут вас и ваших детей минимум на 400 лет? Картина очень в духе мультфильма «Валли». Вывод. Мы вполне можем повлиять на происходящее, отказавшись от одноразовых бахил и начав пользоваться многоразовыми. Вы, возможно, удивитесь, но да, многоразовые бахилы действительно существуют. Они стоят дешевле чашки кофе и прослужат вам по меньшей мере год, а то и долгие годы, в зависимости от того, как интенсивно вы будете ими пользоваться. Бахилы делают для детей и взрослых из плотной непромокаемой ткани самых разных цветов. Часто к ним прилагается специальная непромокаемая сумочка, в которой их удобно носить. При желании и бахилы, и сумочку можно смастерить самостоятельно из старого зонтика или другой непромокаемой плотной ткани. Важно! Если вы пришли из больницы или поликлиники, где пользовались многоразовыми бахилами, постирайте их в горячей воде, чтобы убить попавшие на них бактерии. Желаем вам как можно меньше поводов носить бахилы. Эко и библиотека. Многие из неравнодушных к природе наверняка задавались вопросом, какая книга безопаснее для окружающей среды? Электронная или бумажная? Большинство, не задумываясь, ответит, что электронная, Ведь ради её производства не вырубаются леса. Однако подсчёт экологического следа — это зачастую не такая простая задача, как может изначально показаться. И разобраться с ней нам поможет магия жизненного цикла продукта. По аналогии с нашим собственным жизненным циклом, жизненный цикл продукта — это последовательность этапов, которые этот самый продукт проходит. В так называемую оценку жизненного цикла входит тщательное изучение и измерение экологического следа каждого этапа начиная со способа добычи сырья для производства продукта и заканчивая вариантами его утилизации когда продукт отправляется в мир иной углубляясь в детали мы выясняем даже количество времени необходимого для разложения вещи и то на что она в результате распадется эти пикантные подробности о любой безделшке на витрине магазина жизненно необходимы для того чтобы понять экологичнона она или нет кроме этого Нужно учесть, на каком топливе работают электростанции, производящие энергию для создания этого продукта, и как много загрязняющих веществ и парниковых газов выбрасывается в атмосферу в процессе этого производства, использования и утилизации продукта. И этот список — лишь часть формулы, которая понадобится нам для ответа на, казалось бы, простой вопрос. Какой из товаров более дружественен по отношению к окружающей среде? Если на этом этапе вам покажется, что экология — это сложно и вообще не ваша тема, стоп! Давайте рассмотрим, что же такое жизненный цикл продукта на примере двух разных видов книг, дабы понять на пальцах, как принимать взвешенное решение об экологичной покупке. Бумажная книга. Все мы знаем, производство бумажной книги — это вырубка леса, дома для многих животных и птиц. Многие из этих животных и птиц стремительно исчезают с лица земли в связи с бешеным спросом на древесину, который только растёт, игнорируя тот факт, что огромная часть бумажной волокиты ушла в онлайн. Не слишком круто, если речь идёт о лёгком небременяющем чтиве, которое вы от скуки прихватываете в аэропорту или на вокзале, и которому, кроме пары часов вашего вынужденного внимания, ничего не светит. С любимыми авторами дело обстоит немного иначе. Их творение хочется перечитывать и хранить долгие годы. Однако любителям собраний сочинений и домашних библиотек все равно полезно помнить о ресурсах, которые уходят на всю эту коллекционную красоту. Кроме расхода древесины, на изготовление бумаги идет и большое количество химикатов. Полученное из свежесрубленного дерева целлюлоза, прородитель бумаги, имеет характерный коричневый цвет, знакомый вам, например, по крафт бумаги. Для того же, чтобы получить листы того качества, которое вы видите в книгах, целлюлозу подвергают многоступенчатой процедуре отбеливания. Первой ступенью является отбеливание кислородом. Благодаря ему сырье уже приобретает светло-коричневый оттенок. Дальше больше. Для отбеливания используется гипохлорид натрия, щелочь натрия, а также хлоруксусная кислота. Все это позволяет будущей бумаге на завершающем этапе производства приобретать привычный нам белый цвет. Звучит вроде безобидно. Отбеливание – вполне бытовой процесс, но это серьёзная химия. Хлор широко известен своим токсичным воздействием на окружающую среду и организмы. В Европе многие хлорсодержащие соединения были запрещены на законодательном уровне ещё в 1987 году. Поэтому, например, в Евросоюзе производство и продажа бытовой химии с хлором ограничены. Сейчас уже появляются бесхлорные технологии обработки целлюлозы. Однако старые методы – до сих пор в широком ходу, и их использование отравляет водоемы, на которых стоят целлюлозно бумажные комбинаты нашей страны. Интересный факт: хлор, как оказывается, не самое страшное для рыб имевших несчастье поселиться в водоемах при подобных комбинатах. В сточных водах этих гигантов также содержатся стирол и его производные, губительно влияющие на эндокринную систему живых организмов, включая нас с вами. Так что на всякий случай, знаете где находится ближайший к вам завод по производству бумаги и, по возможности, переезжайте от него подальше. Один из способов смягчить проблему загрязнения окружающей среды и истощения ресурсов от потребления бумаги – делать бумагу из макулатуры. Такое производство не только не требует вырубки лесов, на него, к тому же, затрачивается меньше воды и энергии на всех его этапах. По результатам исследований, проведенных в США, при переработке макулатуры В среднем воздух выбрасывается на 70% меньше вредных веществ, чем при изготовлении целлюлозы первичной, а в водоемы сбрасывается на 30% меньше загрязняющих веществ. Каждая тонна переработанной бумаги спасает примерно 24 дерева, предотвращает выброс в атмосферу около тонны парникового углекислого газа, при этом требуя меньше электроэнергии и затрачивая на 33 кубических метра меньше воды. Разве не здорово? Возвращаясь к книгам, если посмотреть более пристально на привычные нам хрустящие новые книжки, запахом которых мы упиваемся в книжных магазинах, оказывается, не так уж они экологически невинны. У них, однако, есть бесспорные плюсы. По окончании жизненного пути книги, если она таки не попадет на переработку, бумага довольно быстро разложится. Кроме того, бумажные книжки можно покупать с рук на платформах бесплатных объявлений или добывать в точках Как и любой физический объект, они могут быть БУ и передаваться из рук в руки практически любое количество раз. И взяв такую бывшую в чём-то употреблении книгу, вы сэкономите ресурсы, которые потребовались бы на производство новенького экземпляра-бестселлера, а ещё дадите новый дом книжки, уже кем-то до вас прочитанной. Электронная книга. Большинство людей, считающих, что электронная книга экологичнее бумажной, апеллируют к тому, что в электронную книжку помещаются тысячи бумажных эквивалентов, а это сохраняет кислород, лес и животных в нём. В этом, несомненно, есть логика, но, оказывается, всё чуть сложнее. Давайте посмотрим, какие тайны скрывают производство и использование электронной книги. Ваш ридер — это смесь электроники, плат, микропроцессора, аккумулятора и пластикового корпуса. Для производства составных этой продукции может потребоваться сырье, которое добывается серьезными экологическими последствиями в разных точках мира, а затем транспортируется со всеми вытекающими продуктами сгорания топлива. Для примера, в 2016 году объем выбросов парниковых газов компаниями, производящими технику, по оценкам Greenpeace, достиг 103 миллионов тонн. Казалось бы, абстрактная цифра. Попробуем ее оживить. Такое же количество выбросов производит в год целая небольшая страна, вроде Чехии. Затем все составляющие будущие электронные книги съезжаются как VIP-гости какого-нибудь светского мероприятия со всех концов планеты и собираются на заводе, скорее всего, в Китае. К слову, такие предприятия вполне могут оказаться потагонкой, использующей низкооплачиваемый труд социально незащищённых слоёв населения. Это совсем не значит, что все заводы в Китае работают по такой схеме. Но и к такому сценарию тоже надо быть готовыми, если вы вкладываете свои деньги в покупку электронной книги, как и любого электронного устройства. В процессе использования ваша электронная книга хоть и потребляет незначительное количество энергии, но, тем не менее, для того, чтобы эту энергию произвести, электростанции сжигают ископаемое топливо, нефть, уголь, газ, выбрасывая в атмосферу такие неполезные для нашей планеты соединения, как, например, диоксиды серы и азота. К примеру, миллионы тонн диоксида серы, выбрасываемые в атмосферу, превращают выпадающие дожди в слабый раствор кислот, те самые кислотные дожди. Ваша мама, возможно, предупреждала, что всегда нужно ходить зонтиком, чтобы не лишиться шевелюры, случайно попав под такой дождь. Поэтому даже такая невинность, как подзарядка вашей книги, тоже имеет подобную цену. Когда же жизнь жизнеустройство подойдет к концу, оно с большей долей вероятности переработки не увидит. Даже если вы отнесете вашу почившую книгу туда, где ее примут на переработку, вероятность того, что все ее составляющие реинкарнируют в новые продукты, все равно мала и целиком зависит от добросовестности и технических условий организации, которая в итоге получит вашу книгу для переработки. В целом, на данный момент техника во всем мире перерабатывается крайне неохотно, несмотря на то, что является доступным источником редкоземельных и ценных металлов. Вишенка на торте аргументов против электронной книги – жажда прибыли корпораций и связанное с ней запланированное устаревание ваших вещей. Мы живем в век беспощадного и затейливого маркетинга, и электроники это касается в первую очередь. Компании зарабатывают сверхприбыль на своей продукции, и далеко не всем выгодно делать ее качественной, ведь тогда покупатель прекращает быть бесперебойным источником дохода. Через пару лет, когда у вашего ридера умрёт аккумулятор или разобьётся экран, вы вряд ли найдёте сервисный центр, способный вернуть вашего друга к жизни. Потому что за два года девайс, скорее всего, безнадёжно устарел, и запчастей к нему уже будет не найти днём с огнём. Вывод. Несмотря на то, что один электронный ридер способен вместить в себя миллионы книг, даже если вы будете читать по одной каждую неделю, в год вы сможете осилить всего 52 книжки. В среднем, Читалка устаревает или ломается через 2-3 года. То есть всего 156 книжек отделяет ее от момента создания до момента погребения где-то на задворках нашей цивилизации. Если вы предпочитаете электронный формат, мы советуем не покупать дополнительных гаджетов, а читать с телефона или планшета. Благо экраны сейчас такого размера, что могут сравниться с разворотом большой советской энциклопедии. Также не стоит забывать про такой формат, как аудиокниги но ну, если вам ближе всего бумажный носитель, экологичный выход тоже есть. Покупайте БУ-книги на досках объявлений, обменивайтесь прочитанным с друзьями, берите по старинке в библиотеках или на полках точек буккроссинга. Роллы с полистиролом. Доставка с подставой. Без вопросов. Заказать еду на дом, когда нет ни сил, ни желания готовить — это удобно. Экономит время, позволяя потратить его на что-то другое, что кажется более существенным. Это особенно актуально в мегаполисах. Небольшое «но». Индустрия всех возможных доставок готовой еды, акцентируя внимание на удобстве и экономии времени, умалчивает о минусах. Минус номер один про гору отходов. Вся эта еда приедет к вам с неизменной свитой, состоящей из одноразовой упаковки и груды одноразовых приборов, салфеток, саши с соусами и прочих радостей. Кстати, если вы, следуя принципу отказа от одноразовых приборов, поставите галочку «что вам приборы не нужны», скорее всего всё равно положат и ещё докинут по доброте душевной при этом сама посуда и контейнеры в большинстве случаев будут сделаны из материалов не подлежащих в нашей стране переработке. это будут такие материалы как полистирол не бутылочный пэт то есть пэт но не бутылка а также фольгированный пластик от сша соусами ни одного переработчика ими обрадовать не получится минус номер два про здоровье на самом деле вы никогда не знаете какого качества привезенная еда в каких условиях и кем она готовилась, на каком масле и при каких температурах. С каким настроением, в конце концов. Мы обычно любим сюрпризы, наверное, не в таких вопросах. Минус номер три — совсем про здоровье. Есть из того самого полистирола, особенно если еда была горячей, крайне нежелательно. О свойствах этого материала и том факте, что он при нагревании выделяет канцерогены и нейротоксины стирол и бензол мы подробнее говорили в предыдущей главе. Вывод. Возможно, для вас использование подобных сервисов — вынужденная мера, но прибегать к ней без необходимости мы не рекомендуем. Если вы согласны на кота в мешке и возможные сюрпризы со здоровьем, и всё-таки заказываете еду на дом, не забудьте хотя бы отказаться от трубочек, приборов и тысячи пакетов с соусами, ведь приборы у вас дома точно найдутся. детям мороженое, женщинам цветы? Цветочный бизнес — один из самых прибыльных в мире, Начался он в XIX веке между Англией, и Нидерландами, США и Японией, и к настоящему моменту немного сдвинулся на карте. Основные производители срезанных цветов сейчас Нидерланды, Эквадор, Колумбия, Кения и Эфиопия. Редко кто при покупке цветов интересуется, откуда они и как были выращены. А это хорошая идея, ведь у импортных срезанных цветов просто огромный экологический след. Их тщательно обрабатывают пестицидами, ведь они должны быть в идеальном состоянии, тем более, что им предстоит дальняя дорога. Для их обработки в цветочной индустрии, не склонной к органическим практикам, используется высокотоксичное соединение бромистый метил, один из наиболее токсичных пестицидов, разрушающих заодно и стратосферный озон. Для друзей — просто озоновый слой. Научная справка. Стратосферный озон, та волшебная созданная нашей планетой газовая прослойка, которая защищает всё живое от ультрафиолетового излучения, поэтому она нам жизненно необходима. Затем цветы отправляются в дальний путь. Их везут рефрижераторами от места выращивания до морских судов или самолётов, которыми летают особо чувствительные растения вроде роз. Такие цветы при попытке перевести их по морю в контейнере сразу завянут. От морского порта или аэропорта они снова отправятся в рефрижераторах до магазина или склада. При этом эти огромные холодильники на колесах потребляют на четверть больше топлива, чем обычный грузовик аналогичного размера. Существуют такие подсчеты. Углеродный след полета в эконом-классе от Лондона до Парижа составляет 58 килограммов co 2 в то время как букет из 11 цветов, выращенных в Кении и Нидерландах, обошелся атмосфере в 32 килограмма. Кроме транспортировки и углеродного следа, существует след водный. Цветы обильно поливаются, Так что выращивание букетов – это еще и высокий расход воды. На суммарный экологический след цветов страна происхождения будет влиять не только своим местонахождением, но и тем, какие технологии в этой стране широко доступны. Например, у голландских цветов общепризнан гигантский углеродный след, просто потому, что все, как бы мы сказали, цивильно. Теплицы оснащены фитолампами, дополнительно отапливаются, и во всех помещениях проведено освещение для сотрудников. Теплицы в Колумбии или Эквадоре не могут себе такого позволить, да и не считают необходимым. Поэтому и углеродный след самого процесса выращивания цветов получается уже другой. Ну и напоследок, след мусорный. Цветы в основном продают, заворачивая в пластик и ленты, которые сразу же после вручения отправляются на свалку. Вывод. Если хочется подарить что-то с минимальным ущербом для планеты, рекомендуем вам действовать по следующей логике. По возможности откажитесь от срезанных цветов. Отличная альтернатива им — живые цветы в горшках. Они будут радовать человека гораздо дольше, чем увядающий за пару-тройку дней букет. Многие люди, кстати, больше любят именно живые цветы. Первое. Если нужно подарить именно букет, подумайте об альтернативе цветам. Существует огромное количество сервисов, предлагающих букеты из различных составляющих, которыми можно не только полюбоваться, но и перекусить фруктов, овощей, зелени. Кстати, такие подарки можно преподнести не только женщинам, но и мужчинам. К букетам из цветов все уже привыкли, а съедобные букеты — это по-настоящему оригинальный и запоминающийся подарок, который можно при желании сделать самостоятельно. Второе. Если все-таки дарите именно срезанные цветы, то можете внести вклад в благополучие окружающего мира двумя способами. Первое — Выбирайте местные цветы, в идеале выращенные на полях, например, подсолнухи. И второе – откажитесь от упаковки. А если все-таки очень нужно во что-то завернуть цветы, пусть вам завернут букет в крафт-бумагу и завяжут жутовой веревочкой. Кроме экологичности такого способа упаковки, у него более натуральный и привлекательный внешний вид, чем блестящие пластиковые ленты. Бумажные утки. Городские мифы о бумаге. Городская жизнь — это целый коктейль всего. Это еда на бегу, покупки в магазинах, подарки, онлайн-заказы и самого разного рода упаковка чего угодно, зачастую сделанная из бумаги или картона. Давайте посмотрим на три широко распространенных мифа о бумаге, которыми нас окружает бурлящий городской поток. Миф номер один. Крафт-бумага сделана из макулатуры. На самом деле, не факт. крафт бумага совершенно не обязательно делается из макулатуры. И пусть вас не смущает коричневый цвет. Крафт-бумага была придумана в 1852 году в США. Она производится из древесины в процессе так называемой сульфатной варки, также известной как крафт-процесс. Суть его в том, что древесную щепу обрабатывают водным раствором сильными щелочами, гидроксидом натрия и сульфидом натрия, если быть точными. Это метод так называемой щелочной делегнификации древесины. Ее размягчение для получения целлюлозы, которую дальше можно обрабатывать в бумагу или картон. Крафт с немецкого означает «сильный, прочный», так оно и есть. Длинноволокнистая сульфатная целлюлоза отличается повышенной прочностью. Особенность этого процесса в том, что можно использовать древесину любой породы. Но побочные продукты этого процесса, например, сульфатный скипидар, высокотоксичны для окружающей среды. Да, макулатуру можно использовать как сырье для крафт-бумаги, но это совсем не обязательно. И в российских условиях с халатным отношением к нашим лесам большая редкость. Поэтому, когда вы видите «Эко-крафт», поинтересуйтесь, чем обусловлена приставка «Эко». Если просто коричневым цветом, кто-то явно злоупотребляет вашим доверием. Вывод. Если вам понадобятся бумажные пакеты или что-либо из крафт-бумаги, рекомендуем вам выбирать те изделия, которые сделаны как раз из фторсырья. В нашей стране на данный момент крафт-бумагу из макулатуры делает бумажная фабрика «Коммунар». Миф номер два. Экоупаковка из ламинированного картона. Расхожее заблуждение, которое с удовольствием поддерживают производители и реализаторы упаковки, состоит в том, что упаковка из ламинированного картона экологична. Чаще всего вы встретите ее в вендинге, а также ресторанной индустрии в виде контейнеров с собой. Мнимая экологичность кроется в коричневом, природном цвете, как и в случае с крафт-пакетами, и в том, что контейнер не пластиковый, а бумажный. Однако такой картон ламинирован, то есть покрыт слоем пластика. Почему? Он контактирует с пищей, а значит, не должен промокнуть. Между тем, все подобные контейнеры, крафтовые зиплоки — Равно как и одноразовые бумажные стаканы для напитков, не подлежащие переработке мусор уже после нескольких минут использования. Бумагу, покрытую пластиком, в абсолютном большинстве случаев на переработку не принимают. Про бумажные стаканы следует упомянуть отдельно, так как многие убеждены, что это по-настоящему зеленая опция. Дело в том, что они также ламинированы изнутри, иначе бы они моментально промокли и размякли у вас в руках под воздействием вашего любимого чая или кофе. И они также не подлежат масштабной переработке. Кстати, еще один минус пользования бумажными стаканами — это клей, которым склеены его швы. Он частично растворяется в напитке, подмешивая вам коктейль с целым набором неизвестных компонентов. То, что изделие покрыто слоем пластика, не всегда очевидно, как, например, в случае с пакетиками для порционного сахара в кафе. Ведь сахар внутри, а значит, и заламинированная сторона внутренняя. Чтобы понять, содержится ли такая подстава в упаковке, которую вы держите в руках, достаточно её надорвать. Вывод. Под каким бы эко-соусом нам не продавали такую упаковку, срубленные ради кофе пары сырников деревья, обработанные щелочами и в случае стаканов отбеленные диоксидом хлора, совсем не про эко. У одноразовой пластиковой посуды есть свои минусы. У картона содержащей их ничуть не меньше. Миф номер три. Чеки — безобидные кусочки бумажки, которые можно сдать в макулатуру. Даже дважды неверно. Чеки не так безобидны, как кажется. Они делаются из термобумаги, материала, печать на котором происходит путем нагрева поверхности. В термочувствительном покрытии чековых лент содержится бисфенол А, то самое соединение, про которое мы вам не раз уже в этой книге рассказывали. Швейцарские химики — Проанализировав 13 кассовых чеков из магазинов нескольких стран Европы, нашли в 11 из них бисфенол-А в невероятном количестве от 0 – от 0,8 до 1,7% от веса самого чека. Эти же цифры подтвердились для чеков из США. Каверзность ситуации заключается в том, что бисфенол-А проникает сразу в кровь через кожу, и его даже не потребуется глотать или облизывать. Просто держа чек в руках, вы уже принимаете дозу этого вещества – А если ваши руки влажные или обработаны кремом, принятая вами доза увеличивается десятикратно. Бисфенол А имеет свойство накапливаться в организме. А учитывая, что чеки, банковские выписки и отчеты и даже направления в поликлиниках печатаются теперь именно на такой термобумаге, и контактируем мы с ней каждый день, есть повод быть осторожными. Вывод. Избегайте печати чека, если это возможно. Не печатайте их в банкоматах, Они предусматривают такую опцию. И если вдруг ваш магазин настолько передовой, что спрашивает покупателей, нужен ли им чек, откажитесь. Шла Саша за Саше. Современная цивилизация предоставляет нам огромное число удобств. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что жить никогда не было так удобно, как сейчас. Зачастую все эти милые и накрепко вошедшие в наш быт помогаторы настолько малы в размере, что мы их даже не замечаем и поэтому не задаёмся вопросом, какая у этого удобства цена. Таких маленьких помощников вокруг нас очень много, и иногда они раскрываются с неожиданной стороны. Рассмотрим три самых вездесущих из них. Влажные салфетки, сахарные пакетики, упаковку Саше. Все они — неотъемлемая часть мобильности и комфорта, которые определяют современную жизнь. Казалось бы, кто станет задумываться отдельно о таких вещей, как саше с шампунем или влажная салфетка. Это же так удобно. Но, как всегда, есть пара нюансов. Влажные салфетки. Влажные салфетки, в том числе салфетки для снятия макияжа, действительно невероятно удобная вещь, особенно в дороге. По крайней мере, сама концепция очень хороша. Однако, если копнуть глубже в сторону ее исполнения, окажется что они содержат целый букет неприятных веществ. Среди них косметический консервант и нейротоксикант метил-изотиазоленон, MIT, который является сильным аллергеном пролонгированного действия и обладает токсическим действием на развивающиеся нейроны, то есть, грубо говоря, травит нашу нервную систему. Там же вы найдете парабены, класс синтетических веществ, использующихся как консерванты. Они проникают сквозь кожу в кровь и могут вызывать эндокринные сбои и опухоли в организме. Парабена может заменять консервант с лаконичным в кавычках названием «йодопропенилбутилкарбамат». Он тоже вызывает сбои в работе эндокринной системы. Исследования показывают, что химический коктейль, которым пропитаны влажные салфетки, также нередко вызывают аллергические реакции и дерматиты. Кроме вопросов собственного здоровья, влажные салфетки, выброшенные в лесу или поле, не исчезнут как бумажные, потому что это совсем не бумага, которая быстро разлагается где угодно. Дело в том, что влажная салфетка — это немного хлопка плюс основной материал — полиэстер, он же PET, или полипропилен, он же PP. То есть, по сути, влажная салфетка — это пластик, а если бросать эти салфетки в туалет, то они забьют канализацию. В Великобритании по статистике 93% засоров канализации вызваны именно таким образом — В Темзе в 2019 году нашли целый риф и в канализацию влажных салфеток, и он продолжает расти. А так как салфетки бросают не только в лесах и полях, но и на берегах водоемов и прямо в канализацию, они становятся еще одним источником пластиковых микроволокон. Поэтому любые эко на влажных салфетках, которые вам попадутся, чистой воды гринвошинг. Ничего экологичного в этом продукте нет по определению. Сахарные пакетики В своей одноименной песне про сахарный пакет Пётр Налич рассказал не всю правду, хоть и был к ней в творческом порыве близок. Все пакетики с сахаром, специями и так далее — это практически бумажный стаканчик в миниатюре. Снаружи бумага, внутри слой полиэтилена. Песня тут короткая. Такая упаковка, называемая многослойной или композитной, пользы окружающей среде не несёт. Саше Это красивое название принадлежит плоским пакетикам с шампунями, гелями для душа, пробниками для кремов, растворимым кофе и так далее. Это та же многослойная упаковка, которая не перерабатывается, неся в себе при этом миллилитры содержимого. Невозможность переработать эту упаковку вызвана несколькими причинами. Саше обычно состоят из трех-четырех слоев, слоя фольги и разных пластиков, пэт и полиэтилена. Попытка разделить этот коктейль обернется переработчику чистым убытком. Кроме этого, они очень маленькие, и эффективность их сбора на переработку близка к нулю, потому что чем меньше объект, тем больше у него шансов не доехать до места обработки или переработки, сбежать из системы маленькому предмету легко на каждом ее этапе. Основной рынок Саше – Юго-Восточная Азия, где бытовую химию и средства личной гигиены скорее можно найти в таких микропорциях. Далеко не все местное население может позволить себе роскошь купить целую бутылку шампуня или крема сразу. Многие могут покупать товары только в мини-упаковке, так как получают оплату понедельно и в, мягко говоря, небольшом размере. Сейчас, кстати, в Саше продаются товары именно мультинациональных гигантов, которые с одних трибун вещают о своих стратегиях устойчивого развития, с других трибун выдают упаковку, не подлежащую никакой утилизации неплохо на этом зарабатывая и вкладываясь в мусорный коллапс. Тройку топ-продавцов САШЕ в Юго-Восточной Азии венчает Unilever, Nestlé и Procter Gamble. Сейчас в странах Юго-Восточной Азии САШЕ уверенно занимают первое место среди предметов мусора как на суше, так и в воде. Это не удивительно На одних Филиппинах продается порядка 163 миллионов САШЕ в день. Это 60 миллиардов САШЕ в год. Таким количеством неперерабатываемой упаковки можно было бы покрыть 130 тысяч футбольных полей. Вывод. Даже такие микроскопические вещи, как сахарные пакетики и плотно вошедшие в нашу жизнь влажные салфетки, на долгосрочную поверку могут оказаться так себе союзниками, с которыми имеет смысл разорвать отношения там, где это возможно. И если с влажными салфетками можно делать прямой выбор, то в случае с сахарными пакетиками и упаковкой САШЕ Разрывом отношений может стать просто сам факт выбора в пользу другой, более экологически осмысленной упаковки. Маленькие проекты. Размер имеет значение. Нам повезло, мы живем во время, когда вокруг расцветают социальные проекты, цель которых не только сделать какой-то продукт и вывести его на рынок, но поменять мир вокруг себя. Поменять наши отношения к труду других людей и их возможностям, к ресурсам, рациональности их использования, к привычным моделям ведения бизнеса. На данный момент практически каждой товарной позиции на рынке, особенно в том, что касается продуктов питания, есть более экологичная, бережная по отношению к окружающему миру альтернатива. И, как правило, она производится именно маленькими проектами, а не гигантскими корпорациями. Пришло время разбавить свое внимание интересными социально-ответственными аналогами многих товаров которые сейчас доступны на российском рынке. Тем более, они очень стараются для вас. Можно ли сказать то же самое про транснациональные корпорации? Можно, например, купить крем-мёд, ягоды для которого собирают бабушки в Свердловской области, кокобелло, травяной чай, вручную собранный травниками по всей нашей широкой стране, авоськи, сплетённые незрячими людьми, авоська дарит надежду, посуду и мебель, сделанную людьми с особенностями в развитии психики и интеллекта, мастерская «Простые вещи», а также слепоглухими мастерами. ТО округ Хотите шоколад? Пожалуйста. Одним выбором марки шоколада вы можете поддержать не нарушающего все возможные законы этики гиганта, производящего большинство плиток на полках по всему миру, а людей с инвалидностью, делающих для вас в Ярославской области, шоколад аж на меду, шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке. Или молодых мам временно находящихся в трудной жизненной ситуации и предпринимающих все возможное, чтобы из этой ситуации выбраться. Благотворительная шоколадная мастерская «Мамин домик». Нужны шерстяные носки? Вы найдете их у бабушек на всех остановках своего города. А если вдруг не нашли, вас любовью и благодарностью согреет «Бабушкин чулан». Проект, обеспечивающий работой пожилых людей в сельской местности той же Свердловской области. Ищите подарок, который можно было бы подарить другу иностранцу? Привезите кружку проекта «Берёста». Этот проект создаёт прекрасные дизайнерские фаянсовые чашки с берёстой, а также бесценные рабочие места для местных жителей и слабовидящих. Вывод. Список таких проектов в нашей стране гораздо шире. Его трудно собрать воедино, так как страна наша велика, и на её просторах живёт огромное количество талантливых, небезразличных людей но вы всегда можете узнать о таких проектах и отдельных мастерах в вашем конкретном регионе. Мы все знаем, как живется социально абсолютно незащищенным слоям населения в нашей стране, и такой выбор, пусть он требует чуть больших усилий и стоит немного дороже, будет способом поддержать их не словом, а настоящим делом. То, что и у кого мы покупаем, независимо от суммы, это наш голос, который абсолютно точно будет иметь значение».